Глава девятая Вспыхнули еще три портала. Пятнадцать новых инквизиторов горохом высыпали на проселочную дорогу. Пятеро сразу сбросили значки клана и напали на только что прибывших соседей. В мгновение ока завязалась лютая сеча. Я совсем перестал понимать, что происходит. Яркие вспышки навыков, блестящие на лезвиях, золотистое сияние заклинаний, проклятие и брань, ржание перепуганных коней — все смешалось в кучу не надеясь на успех, натравил по костяному воину на предателей, активировал неуязвимость и бросился к лошадям. Каким бы ни был исход сражения, мне больше с этим кланом делать точно нечего. Я и так, по сути, получил больше, чем рассчитывал. Черная пелена спала как раз в момент, когда вставил ногу в стремя. Маячивший за моей спиной скелет Макс ловил луч света и рассыпался в прах. — Спасибо, герой. Родина тебя не забудет сходу придав лошади ускорение активируя галоп бросился вперед по дороге прочь от тараса за спиной люто орали не переставая рубиться с бывшими соратниками инквизиторы а я пригнулся к конской шее молясь чтобы в меня еще кто нибудь не пальнул копыта коня выбивали пыль из протоптанной земли гремя в ушах как и кипяящие в висках кровь я зажмурил глаза предчувствуя как в спину вопьется какое нибудь особо неприятное заклинание взбешенного предателя но секунды сменялись секундами а никто в меня так и не ударил. Неужели спасся? Обернувшись на секунду, понял, что прав. Бой угадывался в такой дали, что я поразился скорости животины. Нет, я подозревал, что у инквизиторов непростые кони, но выдать за несколько секунд почти километр — это никак в голове не укладывалось. И хорошо, угнал собственную лошадь. Никто не сможет отозвать Маунта, оставив меня валяться в грязи, позорно собирая выбитые от резкого падения зубы. Как только ускорение у коня откатилось, снова активировал навык, заставляя животину прибавить. Десятисекундное ускорение сжирало выносливость питомца, но очень уж не хотелось, чтобы меня догнали. И совсем не важно, какая сторона победит, лимит доверия к подозрительному темному исчерпан. И так неясно, чего хотел Гай. Ежу, понятно, я утаю самую вкусную инфу, а потом придам при первом же случае. Они светлые, я темный. Ничего личного, как говорится. Храпящий конь сбавил ход, мотая головой. С пасти потекла пена. Это что за дела? Проверив состояние маунта, громко выругался. Какая-то сволочь успела таки набросить дебаф, выпить выносливость. Ближайший час от коня толку будет ноль. И даже отозвать его амулетом. Время проклятия замрет до нового призыва. Хорошо хоть оторвались достаточно. Можно свернуть в сторону. Не боясь следопытов, их все равно в такую драку не берут, Спрыгнул на земь и потащил упирающуюся скотину в ближайшую чащу. Благо, деревьев много. Пойди, найди меня в лесу. Тем более, игра через пять минут уже скроет следы. Мы углубились достаточно, чтобы я окончательно поборол панику. Не верилось, что удалось уйти так легко. Нет, меня обязательно нагонят и дадут по шее, но лучше бы это случилось как можно позже. И все же гнев на предателя оказался сильнее стремления задержать некроманта вот здесь мне повезло. Про меня в горячке боя, похоже, просто забыли. Или намеренно дали уйти. Перед глазами маячило сообщение почты, которое я за всей кутерьмой не заметил. Ты что натворил? Я двадцать бойцов потерял. Извини, Гай, я ни при чем. Твой Алекс все замутил. Где ты? Я пришлю людей. Извини. Боюсь, твоим сокланом я больше доверять не могу. Ты кинуть меня решил макс ну ну посмотрим как ты побегаешь вартые до встречи раз так я пожал плечами и отправил последнее сообщение и тебе всего доброго извини если что не так конечно он может взбеситься что какой то трупоед его обул на добрую сотню тысяч но откровенно говоря мне плевать на его нервы инквизы меня кинули первыми Уже хотел поведать, как все было на самом деле, но остановился перед отправкой. «Не за чем оправдываться. Все равно мое бегство расценят как разрыв сделки». гайна это недвусмысленно намекнул. Не предложил альтернативы, мол, встретимся ману о а, а сразу перешел к открытым угрозам. Так что ни о каком продолжении сотрудничества речи быть не может. Конь тихо всхрапнул, аккуратно переступая корня. С морды все еще свисала пена. Я сорвал пучок травы из-под ног и наскоро отер скакуна. Конечно, вряд ли застудится, но чертова механика доверия никак не внушала. А вот подлянку подкинуть могла запросто. Мы шагали по пружинящему мху, все больше заменяющему зеленые стебли травы. Вокруг возвышались гигантские деревья, уходящие под облака. Невероятно широкие стволы, укутанные в потрескавшуюся кору, подсвечивались перед глазами. Видимо, заработал вшитый мне при оцифровке блок. Может, именно благодаря ему я и знал, как управлять конем. Кроме того, в голове всплыло еще несколько странностей поведения, но я махнул рукой. Раз мне на пользу, пусть будет. Другое дело прошло уже немало времени, а память так и не вернулась. И вот это плохо. Не хотелось оставаться пустышкой, не имеющей за плечами прошлого. Да, теоретически, возможно, что при разморозке мою память просто повредили и отрезали, чтобы, например, я с ума не сошел, пытаясь восстановить инфу. Другое дело, я совершенно не понимал, с какого перепуга меня разморозили вообще. Если шеф и Бенни не врали, я должен быть какой-то важной шишкой. Но пока шишки только сыплются на голову. Сперва подстава Азуры, потом этот замут инквизиторами, Да даже редкий квест для некроманта и Староса. Я машинально погладил рукоять кинжала. Имбовый клинок, дающий неуязвимость. Почему за ним никто, кроме меня, не полез? Почему я единственный в округе с такой плюшкой? Не поверю, что темные о квесте не знали, обязаны были знать. И хотя бы попытаться выкупить для своих мелких проход за ним. Я представил толпу неуязвимых нубов, вооруженную зовами бездны и усмехнулся. «Толк от такой армии, шиш да ни хрена!» «С другой стороны, никто не требует его сдавать!» Я зачистил данж, восстановил пару алтарей, и все, если хорошенько подумать, только при помощи артефакта. Опять же, возвращаясь к алтарям, мне посыпались просто волшебные подарки, и за что? За рядовую цепочку квестов? Я не могу быть первым, кто додумался задать нужный вопрос богу-покровителю. Не сходится история, хоть ты тресни. Конь успокоился и уже ровно шагал следом, на ходу обгладывая какие-то ветки. Я легонько похлопал его по шее, продолжая брести вперед. Карта показывала сплошные заросли. Вокруг не души, словно мы в реальном лесу, а не в игре, где с каждого куста на тебя смотрит злобный моб, или того хуже, опьяневший от вседозволенности игрок. Зябко передернул плечами, осознавая, что остался один. Больше не спрячешься за спиной бравых рыцарей. И даже жалко, что с ребятами теперь не по пути. Им сейчас так промоют мозги. Я в их глазах стану врагом номер один. Впрочем, об этом еще Мор предупреждал. Но я же умница и красавец. Это перед богом смерти можно с пафосом вещать о своей избранности но себе-то я могу признаться. Я не Нео, мне систему не прогнуть одним усилием воли. А вот ей меня запросто. Мы продолжали идти в чищобу, обходя увеличивающееся количество буреломов. Все больше попадалось на половину поваленных сгнивших деревьев, повисших на собратьях. Вокруг пели птицы, вдалеке долбил червей дятел. Ему отвечали туканьем чересчур уверенные в себе самцы. От этого гомона болели уши. Я совершенно отвык от окружающего мира на своих кладбищах. Ноздри уловили запах свежести, конь оживился, едва не опережая меня. Стараясь не отставать от чрезмерно активной животины, я вошел на очередную лесную полянку вслед за лошадью. Точнее, мы вышли под сень огромного дуба. Его крона возвышалась на уровне трех метров, а размах у ветвей... Позавидовал бы дракон, презренно пряча жалкие крылышки. Метров по пять в радиусе эти пальцы гиганта с самостоятельный ствол размером топорщились в вышине, совершенно скрывая солнце. А между корней великана выбивался крохотный ручеек. Источник кристально чистой воды. Вот и отлично, сообщил я коню, уже принявшемуся цедить ледяную влагу сквозь зубы, пофыркивая от удовольствия устало опустившись на задницу, вытянул ноги. Хорошо не пришлось убегать ногами, иначе схватили бы меня в пяти метрах от поля боя. Вот интересно, чем все закончилось? Вспомнились слова Алекса. Меня уже ждали где-то на точке возрождения. А раз так, помирать никак нельзя. Впрочем, и раньше-то в мои планы не входило, но сейчас проблема стала еще острее. Где бы я ни оказался... Меня могут встречать заскучавшие святейшие. А если очень не повезет, то и инквизитора вместе с ними. Впрочем, вряд ли ребята договорятся после убитого Морбаса. Я усмехнулся. Не повезло Гаю со мной по всем фронтам. Сперва продал им Аль-Арзас, подставив под удар репутацию лидеров света. Руку над сечением эту и не понравилось Следом наплазил алтарей и тоже под рукой инквизиторов. Так что дипломатам еще предстоит договариваться о перемирии, чтобы не началась война. С другой стороны, сам Святейший разрешил Хаосу забиться в угол, чтобы набрались сил. И правильно, бить заведомо более слабых легко, но быстро надоедает. Но он еще не знает, что я задумал. Наверняка бы вмешался. С другой стороны, они все-таки пришли за мной. Ведь не просто же так подкупили Алекса и остальных. Или это удар по зазнавшемуся инквизу, чтобы не забывал свое место и не портил игру сильным мира сего? Конь захрустел особо сочной веткой кустарника, отходя к краю поляны. Я бросил взгляд на дебаф. Осталось всего минут пять до конца действия. Значит, почти час уже слоняемся по лесу. Пора провести разведку боем. Развернув перед собой карту мира, едва подавил рвущийся наружу смешок. Я стоял прямо в центре пятиконечной звезды из золотистых точек, целей мифического квеста. Вокруг расположились пять будущих алтарей богов смерти. Ну и что это, если не знак свыше? Подавив истерический смех, спрятал карту за пазуху и поднялся на ноги. Итак, будем идти по кругу, по очереди восстанавливая власть пантеона. Будем надеяться, с Калей больше связываться не придется. Жутко неприятная оказалась дама. И как Зарн терпел ее жрицу в своей постели. Вспомнив о богине, выдернул из рюкзака кость и пузырек с кровью. Почему бы и не попробовать зачарование по кажду дебаф? Все равно качать профу. Так проведу время с пользой. Спустя полчаса и четыре испорченных бедренных кости я ощутил, как резко накатила тошнота. Придерживая рукой живот с проклятием порез в рюкзак в поисках съестного. Как назло, Запасы кончились. Решившись на эксперимент, хлебнул водички из ручья. Эффекта — ноль Значит, нужно раздобыть-пожрать. С такими спазмами помру быстрее, чем доберусь до алтаря. И это казалось странным. Никогда меня так не воротило от голода. Неужели увлекся настолько, что проворонил время очередной кормежки? Да и ел я совсем недавно, так что вдвойне странно. Почесав голову, решил попробовать обратиться в техподдержку. Чем черт не шутит. Мы тщательно следим за здоровьем игроков. С вашим аватаром все в порядке. Пожалуйста, используйте общедоступные образовательные средства Неверкома для решения подобных вопросов. С наилучшими пожеланиями служба технической поддержки Неверком Инк. «Вот так всегда», — вздохнул я, увеличивая перед собой компас. Отключив всю ненужную индикацию, добавил отслеживание неагрессивных НПС и зашагал в первом попавшемся направлении. «Он никуда не сбежит, не потеряемся. Кроме того, у меня всегда есть возможность призвать его заново». От голодных спазмов рот переполняла слюна. Я сгибался вдвое, сплевывая тугую жижу, выходящую вперемешку с желчью. «И это в игре! Черт бы побрал любителей реализма!» Согнувшись в очередной раз, заметил мелькнувшую на компасе точку. Отлично. Осталось найти, убить и приготовить из него похлебку. Теша себя надеждой, что это будет не неопостыливший кролик, медленно добрел, цепляясь за деревья к новой полянке. «Твою мать!» — выдохнул я, оглядывая кабана 101 уровня. Сикач меня, похоже, услышал, напряженно фыркнув, угрожающе затопал копытами, роя землю. В глазах моба откровенно читалась лютая казнь, если сделаю хоть шаг на его территорию. «Не форчи, клыкастый! Ты мне без надобности!» — вяло махнул я рукой, устало сползая по стволу. «И чем вас так откармливают?» Кабан убедился, что я не порываюсь навязать бой, и, отвернувшись, продолжил самозабвенно раскапывать землю. Как оказалось, за его спиной пряталась целая плеяда подсвинков но даже их уровни были мне не по зубам. Чертыхаясь, с трудом поднялся на ноги и побрел прочь. «Я так сдохну от голода! Должно же быть хоть что-нибудь в этом лесу, пригодное в пищу!» Стоило подумать, на горизонте замаячила красная точка. Осторожно высунувшись из-за ствола, оглядел небольшую полянку, копию предыдущей. На этот раз свиньи лежали уже мертвые, а посреди разрытой земли кружили огромные размером с сен волки, поочередно прикладываясь к жертвам. Трое санитаров леса вальяжно прохаживались рядом со мной. Еще пятерка отдыхала на другом конце поляны. Варк. Зверь. Шестнадцатый уровень. Здоровье. Триста из трехсот. — вот вы-то мне и нужны, — улыбнулся я и превратил ближайшего поросенка в скелета. Гремя костяшками, воин взмахнул клинком. Трое волков бросились на него, а я поднял нового за их спинами. Второй боец лихо напал сзади, нанося критический удар в спину. В короткие мгновения все было кончено. И с варгами, и с первым скелетом. Бой окончен. Получено 300 опыта. «Да», — протянул я, бросая взгляд на полоску опыта, требовавшего несколько сотен тысяч для нового уровня. Ну, я и не за опытом сюда пришел. Осторожно выбравшись из-за дерева, Наскоро провел инвентаризацию. На этот раз повезло, мясо с поросят выпало много. Набрав пятьдесят кусков, я решил закончить с вылазкой и зачистить поляну, раз уж мне попались враги по силам. Воскресив свою армию в десять костлявых персон, уселся прямо на землю и выудил из рюкзака свинину. И тут же понял, что не могу ее приготовить. Похлебка из порося требовала второго уровня кулинарии, а я так и застыл на первом. Плюнув на приличие, впился зубами в мясо, тут же брызнувшая кровью. Каким оно было на вкус? Отвратительным. Видимо, я все же не сыроед. Но обильно текущая по подбородку кровь подала новую идею. И выудив пустой пузырек, я старательно сцедил алую влагу. Обескровленное мясо стало совсем непригодно в пищу. К тому же от съеденного затошнела уже всерьез хотя полоска голода заполнилась почти сразу решив не испытывать судьбу бросил недоеденные в кусты мало ли какому хищнику пригодится и отряхнул руки итак поищем среди добычи кости